человеческой истории. В особенности следует избегать зла западного индустриализма. В своей крестьянской общине Россия имеет весьма ценный институт, на базе которого в конечном итоге можно воздвигнуть лучшую экономическую систему, которая будет соответствовать требованиям социальной справедливости. В России также нет места западноевропейскому парламентскому конституционализму. Специфический русский тип правления – благосклонное самодержавие, которому помогает народный консультационный орган типа Земского собора XVII века. На первый взгляд доктрина славянофилов выглядела как воспроизведение официально поддерживаемой формулы, которая гласила «православие», «самодержавие», «народность». Вот почему славянофилов столь часто обвиняли в реакционных тенденциях. Однако это серьезная ошибка. Славянофильская доктрина, выраженная устами ее ранних представителей, была проникнута широким либеральным духом. Они представляли себе самодержавие – Непохожее направление Николая I с его подавлением общественного мнения и возвеличиванием бюрократического контроля. Оно выглядело патриархальной и одновременно демократической монархией, служащей цели социальной справедливости и базирующейся на свободно представленной народной поддержке. Аналогичным образом... Славянофильская концепция православия сводилась к свободной и независимой церкви, которая будет занимать ведущее место в духовной жизни страны благодаря своей внутренней свободе, а не вследствие поддержки государством. И, наконец, они желали спонтанного и беспрепятственного развития русской нации, а не жесткой формулы официального национализма, навязанного стране сверху. Здесь таким образом была общая территория, на которой могли встретиться западники и славянофилы. Обе школы стояли за общественный контроль за бюрократией, обе требовали личной свободы и прежде всего обе настаивали на отмене крепостничества. Другим важным феноменом в истории русских политических идей этого периода было рождение социализма. Его истоки были также западноевропейскими, но в этом случае основное влияние исходило из Франции, а не Германии. Сочинения Сен-Симона и Фурье послужили отправной точкой развития русской социалистической доктрины. Пока еще эта доктрина отличалась чисто теоретической природой и была достоянием немногих интеллектуалов, тем не менее именно в самом этом кругу людей литературы Создавались теории, которые несколько десятилетий спустя стали источником вдохновения революционной деятельности. По своим общим взглядам эти ранние русские социалисты, наиболее выдающимся представителем которых был Александр Герцен, занимали особое промежуточное положение между западниками и славянофилами. Они разделяли с западниками критическое отношение к прошлому и настоящему России, а также предпочтение рационалистической философии, но находились ближе к славянофилам в их недоверии к западноевропейской парламентской демократии и верили в миссию России нести новый образ миру а также идеализировали крестьянскую общину, которая казалась им ядром лучшего социального порядка. Едва ли нужно добавлять, что социалисты находились в еще большей оппозиции к существующему политическому режиму, нежели западники или славянофилы. Крымская война и распад старого порядка Царство Николая завершилось военным и дипломатическим поражением России в Крымской войне 1853-1855 годы, которая лицом к лицу столкнула страну с коалицией